Глава четырнадцатая. Болгарские следы в московском Кремле. Мощи святителя Киприана в Успенском соборе. В одном из самых известных храмов московского Кремля, в Успенском соборе, похоронены большинство московских митрополитов и патриархов первого патриаршего периода. Там есть и саркофаг, в котором покоятся мощи митрополита Киевского и всея Руси Киприана. Годы жизни 1330-1406. Киприан родился в столице Второго Болгарского царства, в городе Тырного, и предположительно происходил из старого боярского рода. Еще в юности он стал монахом, расположенного недалеко от столицы, Килифаревского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Позже Киприан посвятил себя монашеству на святой горе Афон, а затем поднялся в иерархии Константинопольского патриарха. В 1373 году великий князь литовский Ольгерт обращается к вселенскому патриарху Филофею с просьбой, чтобы тот направил к нему, цитата, хорошо подготовленного в церковных делах человека, который бы объединил разрозненное православное духовенство на его землях. На тот момент болгарин Киприан был вполне подходящим для этой миссии священником. Он имел хорошую богословскую подготовку, владел в совершенстве греческим и церковнославянским, близким к старославянскому языком народов, населявших Древнюю Русь. Так Киприан занялся церковными проблемами литовского и московского государств. Впечатленный его эрудицией и подготовкой, князь Ольгерт попросил патриарха Филофея поставить Киприана духовным главой его земель, и 2 декабря 1375 года Киприан был рукоположен митрополитом киевско-литовским с дальним прицелом, чтобы занять после смерти больного митрополита московского алексея и его престол. После многочисленных перипетий так оно и произошло. С 1389 года Киприан — митрополит киевский и всея Руси. Проявив терпение, он сумел объединить и сохранить единство русской церкви. Еще в 1375 году, когда хан Тамерлан пошел на Русь, Митрополит Киприан не подчинился власти Золотой Орды и вдохновил русский народ на сопротивление агрессору. Когда войны Тамерлана были на подходе к Москве, Киприан распорядился привести из города Владимира чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Ее встретили за городом, совершили молебен и пошли против монголов, благословленные митрополитом. Легенда гласит, что перед битвой небо разверзлось и явился лик Пресвятой Богородицы. Это явление вселило страх и ужас в монгольское войско, и оно отступило. Позже, в 1397 году, на этом месте по инициативе митрополита Киприана, князем Василием I, был построен Сретенский монастырь. Митрополит содействовал и возведению другой известной обители – Саввино-Старожевского монастыря в Звенигороде. Он организовал строительство храма трех святителей в Москве, помогал многим обителям, в том числе Киево-Печерской лавры, поддержал великих иконописцев Феофана Грека и Андрея Рублева. Киприан был особенно близок с игуменом Троицы Сергиевой лавры Сергием Радонежским. Их переписка раскрывает исключительную начитанность выдающихся священников. Деятельность митрополита Киприана оказала заметное влияние на православную церковь. Он популяризировал в России православных святых, таких как Кирилл и Мефодий, Иоанн, Рыльский, Петка Терновская. При нем еще в 1381 году началось церковное почитание князя Александра Невского. В истории русской церкви государства митрополит Киприан занимает важное место. Он вел на Руси исихазм, это духовная практика, лежащая в основе православной аскезы. Новый агеографский стиль жития провел богослужебно-литературную реформу. Одним из наиболее важных его произведений является пространное житие святителя Петра Ротенского, митрополита Киевского и всея Руси 1260-1326 года. Не сохранилось свидетельств, в которых Киприан выдвигал бы на первый план свое болгарское происхождение. С самого раннего возраста и позже на святой горе Афоны в Константинополе он посвятил себя служению православной церкви. Не подлежит сомнению и то, что он служил Руси и русскому народу. Это было оценено по достоинству. Его святые мощи были перенесены в Успенский собор в Кремле, кафедральный патриарший собой Успене Пресвятой Богородицы, и захоронены в мраморном саркофаге, в юго-западном крыле храма. Почему удельный князь Андрей Меньшой в Архангельском соборе указан как болгарский? Если Кремль — сердце Москвы, то Архангельский собор — сердце Кремля. Храм является усыпальницей русских князей и царей с 1340 по 1712 год, когда столицей стал Санкт-Петербург. Здесь находятся 46 саркофагов, древнейшим из которых является захоронение Ивана Калиты. Там же погребен и Иван Грозный, первый царь всея Руси. На стенах и колоннах храма изображены исторические сюжеты, фигуры воинов, византийских императоров, киевских, владимирских, новгородских и московских князей. Собор богато расписан фресками в период с 1652 по 1666 год. Они были выполнены более чем сотней мастеров под руководством известных русских иконописцев. На первом этаже и по колоннам представлены более 60 портретов русских князей Средневековья Ивана Калиты, Василия Третьего, Дмитрия Донского на стене входного портала в храм можно увидеть фигуры трех русских удельных князей. Это Иван Владимирович, удельный князь Серпуховской, правнук Ивана Калиты, Борис Васильевич, удельный князь Володский, шестой сын великого князя московского Василия II Темного и Андрей Васильевич Меньшой, Удельный князь Вологодский, седьмой сын великого князя московского Василия II Темного. Почему-то Андрей Васильевич имеет еще и наименование «Болгарский». Почему меньшой, понятно, он был младшим из семи сыновей Василия II, но какое отношение имеет удельный князь Вологодский к Болгарии? Незадолго до его рождения она была завоевана Османской империей, 1396 и при его жизни не существовало как государство. Так почему же Андрей Васильевич Меньшой носит титул «Князь болгарский»? В 1462 году его отец, великий князь московский Василий II, заболел и уступил свое место старшему сыну Ивану III. Младший брат Ивана III, Андрей Васильевич Меньшой, поддерживал его во всех его боях. До 1505 года Иван III присоединил к московскому княжеству большинство великорусских княжеств и тем самым заложил основы государственности Руси. Кроме того, Иван III освободил русские земли от трехсотлетнего монгольского ига. Он был женат на Софьи-Палеолог, племянницы последнего византийского императора и внучки болгарского царя Ивана Асеня II. Является ли в связи с этим Москва полноправной наследницей царских титулов Византии и Болгарии через константинопольскую принцессу Софию Палеолог и болгарскую царскую династию Асений? Мы знаем, что Ивану III удалось предпринять первый поход на Казань за 65 лет до ее взять Иваном IV Грозным, столицу бывших земель Волжской Булгарии. К концу своего успешного царствования Иван III стал первым русским правителем, добавившим к своему титулу еще и именование «Болгарский». Не потому ли его младший брат, князь Андрей Васильевич, тоже носил имя «Болгарский». Но Казань была взята в 1487 году, а Андрей Васильевич Меньшой скончался шестью годами ранее, в 1481. А может быть, он назывался болгарским, потому что его далекий предок, князь Святослав, захватил болгарское царство в 969 году и провозгласил себя преемником болгарских царей? Или потому, что после 1396 года, когда царство перестало существовать, Россия осталась единственным славянским православным государством? Ответов на эти вопросы пока нет. Каково происхождение Кузьмы Минина? Перед храмом Василия Блаженного на Красной площади установлен памятник предводителям Второго народного ополчения 1612 года, изгнавшим польских интервентов из России. На пьедестале надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому Благодарная Россия» лето 1818. Выдающуюся роль в организации этого ополчения и сборе средств сыграл нижегородский земский староста, купец Кузьма Минин, а возглавить военное ополчение нижегородцы попросили князя Дмитрия Пожарского, родовое имение которого находилось в Нижегородском уезде, где он лечился после тяжелого ранения. На протяжении веков их биографии были тщательно изучены, и все же происхождение Кузьмы Минина до сих пор рождает новые версии. Например, два десятилетия назад Появилась неожиданная и не очень убедительная версия о том, что он происходит из крещенных татар, а его настоящее имя – Кириши Минебаев. Эту версию популяризировал журнал «Огонек» в июньском номере 2002 года. А первым официальным лицом, обнародовавшим эту версию, был Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнот-Дин. Ее настороженно встретили в России, но тогдашний патриарх РПЦ Алексей II согласился с тем, что Кузьма Минин мог быть этническим татарином. По мнению Азата Ахунова, заместитель главного редактора казанского журнала «Идель» «Волга», тот факт, что никто из официальных лиц России не опроверг публичное утверждение главного муфти о том, что Минин татарин по происхождению, подтверждает истинность пословицы «молчание – знак согласия». Это, конечно, не аргумент, однако историк Евгений Арсюхин в книге «Полумесяц над Волгой», исследуя этимологию названия города Балахна, который считается родиной Кузьмы Минина, отмечает, что с древних времен здесь была булгарская крепость». О булгарских корнях Балахны пишет и Азад Ахунов, который пришел к выводу, что город был основан гораздо раньше, чем обычно считается булгарами. Речь идет о следах, оставленной Волжско-Камской Булгарией, существовавшей в период около 700-го до 1238-го года на Средней Волге. Ее столица, город болгар на территории современного Татарстана, находится нынче под охраной ЮНЕСКО как памятник истории и культуры. Волжская Булгария была основана Катрагом, одним из сыновей Кубрата, правителя старой Великой Болгарии в Северном Причерноморье. В X веке Волжская Булгария приняла ислам, а в XIII веке она была завоевана монголами и стала частью их государства. На протяжении веков ее население, смешавшееся с кипчаками Золотой Орды, ныне известно как Волжские татары. Автономная татарская социалистическая советская республика была основана в 1920 году, и часть ее жителей до сих пор идентифицирует себя как Волжские булгары. Если допустить, что Кузьма Минин был крещенным татарином, Это означает, что среди его предков были волжские булгары. Впрочем, следует повторить, что это всего лишь предположение. Убедительных документальных доказательств этого нет. Но как бы то ни было, в народном ополчении Минина и Пожарского, которое освобождало Россию от польских интервентов, конечно, были потомки волжских булгар. После изгнания Ляхов стало царство династии Романовых. Именно ее представитель Александр II в 1879 году освободил нынешнюю Болгарию от пятивекового турецкого ига.